Тем не менее, вот я здесь и готов подвергнуться суду вашего совета. Если, впрочем, все это дело не решено гораздо раньше, чем я успел вернуться обратно, наши старики не станут рассуждать в совете обледнолицам, пока снова не увидят его в своей среде, — ответил расщепленный дуб, несколько иронически оглядываясь по сторонам. Они полагают, что это значило бы говорить о ветрах, которые дуют куда им угодно, и возвращаются только тогда, когда сочтут это нужным. Лишь один голос прозвучал в твою защиту, зверобой, и он остался одиноким, как песнь королька, чья подруга подбита соколом. Благодарю за этот голос, кому бы он ни принадлежал, Минг. И скажи, что это был настолько же правдивый голос, насколько все другие были лживы. Для Бледнолицева, если он честен, отпуск такая же святыня, как и для Краснокожего. И если бы даже это было иначе, я все равно никогда не опозорил бы деловаров среди которых, можно сказать, я получил все мое образование. Впрочем, всякие слова теперь бесполезны. Вот я. Делайте со мной, что хотите. Расщепленный дуб одобрительно кивнул головой, и вожди начали совещаться. Как только совещание кончилось, от вооруженной группы Отделились трое или четверо молодых людей и разбрелись в разные стороны. Потом пленнику объявили, что он может свободно разгуливать по всему мысу, пока совет не решит его судьбу. В этом кажущемся великодушии было, однако, меньше истинного доверия, чем можно предположить на первый взгляд. Упомянутые выше молодые люди уже выстроились в линию поперек мыса там, где он соединялся с берегом. О том же, чтобы бежать в каком-нибудь другом направлении, не могло быть и речи. Даже пирогу отвели и поставили за линии часовых в безопасном месте. Эти предосторожности объяснялись не столько отсутствием доверия, сколько тем обстоятельством, что пленник, сдержав свое слово, больше ничем не был связан. И если бы теперь ему удалось убежать от своих врагов, это считалось бы славным и достойным всяческой похвалы подвигом. В самом деле дикари проводят такие тонкие различия в вопросах этого рода, что часто предоставляют своим жертвам возможность избежать пыток, полагая, что для преследователей почти так же почетно снова поймать или перехитрить беглеца когда все силы его возрастают под влиянием смертельной опасности, как и для преследуемого ускользнуть, в то время как за ним наблюдают так зорко.